Глава 8 Эрон заранее проверил кувшин с водой, убедился, что стаканы наполнены. Он мог и не беспокоиться. После того, как Рипли начала говорить, никто не обращал внимания на такие несущественные детали. Она терпеливо и подробно все объясняла, ничего не упуская из виду, начиная с того момента, когда яйца чужих были обнаружены на гигантском корабле все еще неизвестного происхождения на Охеронте, до гибели команды Настрома и бегства Рипли, до последних трагических событий на Охеронте и до ее полета вместе с ее теперь уже мертвыми компаньонами. Слушателей могла потрясти ее способность помнить каждую мелочь, но у нее никогда не было проблем с памятью. Ее больше тревожило то, что она не могла все это забыть. Когда Рипли закончила, в комнатах старшего офицера на некоторое время установилась гробовая тишина. Рипли выпил полстакана очищенной воды и посмотрела на Андроза. Он сложил руки на животе. «Позвольте мне кое-что уточнить, лейтенант. Из вашего рассказа я понял...» что мы имеем дело с чем-то похожим на плотоядное насекомое высотой около 8 футов, у которого вместо крови кислота, и что оно прибыло на вашем корабле. «Мы не знаем, насекомое ли это», – поправила его Рипли. «Это самый простой и подходящий аналог, но уверенности в этом нет. Таксономное исследование произвести невозможно». Трудно рассечь нечто такое, что растворяет ваши инструменты после собственной смерти, а в живом состоянии пытается съесть вас или в вас вселиться. Колония Ахиронта интенсивно занялась такими исследованиями, но эти существа уничтожили их раньше, чем они сумели что-либо узнать. К несчастью, их записи погибли при взрыве ядерной установки. Мы мало знаем об этих существах и можем сделать только некоторые общие умозаключения. Мы можем с определенной степенью уверенности сказать, что их биосоциальная система является грубым аналогом таких систем у насекомых, обитающих на земле, типа муравьев, пчел и тому подобных. Кроме этого, никто ничего не знает. Их интеллектуальный уровень, разумеется, намного выше, чем у любых общественных чинистоногих, хотя трудно утверждать, способны ли они к высшему уровню мышления. Я почти уверена, что они общаются запахами, но возможно у них есть еще какие-нибудь неизвестные нам способы восприятия. Они невероятно быстрые, сильные и выносливые. Я лично видела одного, который довольно хорошо переносил межзвездный вакуум, пока я не поджарил его двигателями АСК. И оно убивает вас, как только увидит и имеет неприятный вид. Закончил за нее Андрус. «Так вы утверждаете. И, конечно, надеетесь, что я поверю во всю эту фантастическую историю на слово». «Вы правы, сэр», – быстро встал Эрон. «Это действительно звучит красиво. Никогда не слышал ничего подобного». «Нет, я не ждала, что вы мне поверите», – мягко сказала Рипли. «Я раньше уже имела дело с людьми, подобными вам». В ответе Андрозе не было неудовольствия. Я не обижаюсь на ваши слова. Но предположим на миг, что я поверил тому, что вы рассказали. Что мы тогда по-вашему должны сделать? Составить завещание и ждать, пока нас съедят? Некоторым это может показаться неплохой идеей, но мне не подходит. Их можно убивать. Какое оружие имеется в вашем распоряжении? Андрус расцепил свои пальцы. Вид у него был нерадостный. «Это тюрьма. Хотя убежать с Фиарины некуда. Вооружать уголовников – это очень плохая идея. Вдруг кому-нибудь из них придет в голову мысль захватить челнок с грузом или что-нибудь еще в этом роде. Когда нет оружия, нет и соблазна его украсть и использовать». «Вообще никакого оружия?» Извините, но это современное цивилизованное тюремное заведение. Наша система базируется на честности. Люди здесь, хотя и осуждены за серьезные преступления, не просто искупают свою вину перед обществом. Они выполняют обязанности сторожевого персонала. Компания считает, что присутствие оружия может запугать их и повредить их работе. Почему, как вы думаете, здесь всего два охранника, И я и Эрон? Если бы не эта система, мы бы не смогли справиться с такой шайкой, даже имея 20 надзирателей и целый арсенал. Он сделал паузу и задумался. Есть несколько ножей для разделки туш на скотобойне, еще несколько на кухне, несколько противопожарных топоров в разных местах, «Ничего более существенного!» Ри опустилась на стул и пробормотала. «Тогда нам конец!» «Нет, это вам конец!» Холодно отозвался старший офицер. «Вы будете находиться в лазарете! У вас карантин!» Она изумленно посмотрела на него. «Но почему?» Потому что вы представляли собой проблему с момента появления здесь. А я не хочу новых проблем. Разбираться со всем этим входит в круг моих обязанностей. А мне будет спокойнее, если я буду знать, где вы находитесь. Люди начинают нервничать. Появляясь там, где вам быть не следует, вы усугубляете их волнение. «Вы не можете этого сделать». Я ничего плохого не совершила. А я и не утверждаю этого. Я бекусь о вашей же безопасности. И я несу за это ответственность, как руководитель данного заведения. Можете написать на меня официальную жалобу в соответствующие органы, когда вернетесь. Он отечески улыбнулся. И оставьте свои переживания, лейтенант. «Я думаю, что вы будете в безопасности от любых ужасных и огромных зверей, пока будете находиться там, верно?» «Ну, вот так вот. Славная девочка. Мистер Эрон проводит вас». Рипли поднялась. «Вы делаете ошибку, принимая такое решение?» «Думаю, что как-нибудь переживу это». Эрон «После того, как проводите лейтенанта, распорядитесь насчет поисковой группы. Как можно скорее. Все, что мы имеем на данный момент, так это спятившего голика. Быть может, Бокс и Рейнс еще живы и нуждаются в помощь». «Хорошо, сэр». «Вы ошибаетесь, Андрус», — сказала Рипли. «Вы не найдете никого живого в этих тоннелях». «Посмотрим». Он проводил ее глазами, когда она выходила в сопровождении его помощника.